Глава двадцать Максим Потапов. Да твою ж. Проигнорировав насмешливый взгляд друга, я бросил телефон рядом на диван. Риш не отвечала. Лёля нагло игнорировала любые сообщения. А после и вовсе пригрозила отправить меня в бан. И не то чтобы я не доверял этой настырной блондинке и собственной жене, но... Вот скажи мне, Ильин, каково это? Быть женатым на ведьме. Приятель предсказуемо подавился кофе и закашлялся, выпучив на меня, озадаченный взгляд. А потом выдохнул и невозмутимо пожал плечами, заявив, «Понятия не имею. Не я же на рыжей женился». Ну да. И не тебя выгнали из дома с ребенком на руках, заявив, что сегодня всемирный день борьбы с мужским самодорством. Я подозрительно сощурился и довольно хмыкнул, увидев, как скривился друг. «Спорим? Тебя тоже в бан пошлют?» «Даже спорить не буду», — недовольно поморщился Гор, отодвинув от себя телефон куда подальше. И я отлично его понимал, потому что собственными ушами слышал эффектное заявление про лимит на кредитной карте и недоступность одного конкретного абонента. Леля такая». Леля, Вот одно только понять не могу, Потапов. Почему накосячил ты, а под раздачу попали мы оба, а? Наконец не выдержал Ильин, методично помешивая свой давно остывший кофейный сироп. Даже не представляю, за что это так с тобой. Шикнув на друга, я склонил голову набок прислушиваясь к царившей в квартире тишине. И облегченно выдохнул. Растёкшись по дивану. Дети спали. Апокалипсис. Не предвиделся. Жены кутили. Идиллия, мать её. Ну, почти. Для полноты картины мне жутко не хватало хрупкого и такого родного тела под боком. Слушай, Макс. А вновь подал голос Ильин, отвлекая меня от размышлений о бренности бытия. И тяжело вздохнул в ответ на вопросительный взгляд. Правда, продолжить собственную мысль он не успел. Его и мой телефоны пиликнули очередной порцией уведомлений. И мы оба кинулись их проверять. Может, хоть так удастся вычислить, куда занесло наши вторые половинки? Вздохнув, я смахнул все сообщения разом и вновь бросил телефон рядом с собой. Не то чтобы я не доверял Лёле, но дурные мысли все равно лезли в голову. А вдруг их там кто-то ждет, А вдруг там будут пособники этой дичишины? А если... И так по кругу, снова и снова. Если, если, и если... Неизвестность и неопределённость. Чёртово! Подвешенные состояния злили меня, убивали и бесили одновременно получив свои лапы жену и двух. Детей я, мягко говоря, не хотел снова потерять все это. Очень сильно не хотел. Бутик для беременных, бутик для молодых мам, бутик для детей, аптека, детский мир. Скучающим тоном процитировал Ильин, листая список СМС-сообщений от банка. Интересно, мне стоит напомнить Леле, что у нее не грузовая газель, а всего лишь маленький... Volkswagen жук. Туда при всем желании не влезет все то, что они купят в этом торговом центре. То, что не влезет, она доставкой оформит, не переживай. Отвлекшись от собственных невеселых дом, я с радостью спустил друга с небес на землю. Напомнил, так сказать, что для его драгоценной супруги нет безысходных ситуаций. Даже не начинал. Кисло улыбнулся горы и снова вздохнул взявшись за свой давно остывший кофе с огромным количеством сахара в нем. И все же, Макс, а если Ирина права? Прости, что? Я ж взбодрился от такой постановки вопроса и выпрямился, уставившись на или на тяжелым выразительным взглядом. Впрочем, тот не впечатлился, только цокнул языком и развил собственную мысль. Я говорю о том, что в ее словах есть зерно истины. Дичишина зациклилась именно на вас, на ваших детях. И вряд ли решит отступиться в ближайшее время. Так почему бы не использовать это? М? И вот вроде бы ничего такого он не сказал, а у меня уже кулаки сжались, и нестерпимое желание зарядить ему порожь возникло потому что легко было предложить подобное решение проблемы, если дело не касалось твоей семьи, а если нет, если именно твоя семья оказалась под ударом». «Гор?» «Нет, я понимаю, ты боишься, переживаешь и вообще...» «Словно не слыша меня», — продолжил Ильин. «Но ты не можешь отрицать, что вы идеальный живец». «Если все пройдет как надо, то...» Звук разбившегося стекла прозвучал как выстрел. Я моргнул, с трудом осознав, что это я только что швырнул стакан в сторону замершего на стуле приятеля, а когда осознал, не почувствовал даже талики раскаяния. Только выдохнул едва слышно сквозь крепко стиснутые зубы. «Хватит!» Давай ты не будешь решать за меня, что правильно, а что нет. Это не твоя жена собирается рискнуть всем и вся. Не твоя, Гор. Так что засунь в жопу свое непонимание, окей? В этом случае мы с тобой по разные стороны баррикад. Проговорив это, я молча смерил друга хмурым взглядом и откинулся на спинку дивана, прикрыв ладонью глаза. Нет, в чем-то он, конечно, прав, но признать это у меня... Не получалось. Как ни крути. Да, Ильин хорош как юрист. У него за плечами опыт судебных тяжб и куча знакомых разной степени законности. Да, в его словах, черт бы их, побрал, было рациональное зерно, но... Нет, я не хотел соглашаться с этим. Не хотел, и все тут. Ха, так вот она, значит, знаменитая упертость Потапова. Коротко хмыкнув, Гор показательно вздохнул и лениво проговорил. Отлично. А теперь давай рассуждать логически, Макс, без лишних эмоций и чувств. без прист раст, на Выдержав небольшую паузу и не услышав от меня каких-либо комментариев, друг постучал пальцами по столешнице и вновь заговорил. Чисто гипотетически. Поиск новой жертвы для почетных сотрудников этого фонда не проблема. Проблема – это время, которого у них, скорее всего, нет. Потому что выбрать другую цель – это фактически начать все с нуля. Собрать информацию, прощупать почву, наладить контакт. И только после этого можно начинать что-то делать. Пытаться давить, например. И ключевое слово тут – «пытаться». Потому что при всем моем отсутствующем уважении хреновые у них профайлеры. — Почему? — Лажают, потому что часто, как с тобой. Ну что, согласен? — Возможно. Нехоть протянул я, кивнув и криво усмехнулся. Действительно, профайлеры у них были так себе. Почему-то я не сомневался, что даже если бы меня не было рядом с Ириной, она нашла бы способ побороться с ними. И не факт, что у нее не получилось бы. «Тогда поиск новой жертвы — это, конечно, вариант, но... занимает... слишком много времени. а Времени, которого, повторюсь, у них нет». Довольно заключил Игорь. И здесь мы возвращаемся к тому, что дичишина далеко не дура. «Зациклена на своей идее?» «Да». «Стерва?» «Отменная». И тварь та еще, тут уж против правды не попрешь. Но она не дура, Макс, понимаешь? Если она хочет денег, много денег, прямо здесь и сейчас, то наилучший вариант – это пойти по пути наименьшего сопротивления. А это? А это дожать намеченную заранее жертву. И это самый лучший вариант для нас. И не сверкай на меня так злобно. Ты знаешь, что я прав. Возможно. Снова нехотя согласился я с ним, и все равно зло и уверенно заявил, подняв голову и глядя прямо на друга. Но я не позволю. Нет, и еще раз нет, гор. Там, блядь. Со всего маху, приложившись ладонью по столу, гор закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Потом еще один, и еще, и я всерьез задумался, когда я видел его таким в последний раз. Таким человечным, что ли? Ладно. Видимо, сумев взять себя в руки, Ильин сделал очередной глубокий вдох и сухо резюмировал. Видимо, тебе легче все отрицать и класть. Ты хотел на доводы разума в моем скромном лице. Отлично. Тогда давай посмотрим на это с другой стороны и... Звук ключа в замке прервал приятеля на полусловие, и мы с ним одновременно повернули голову в сторону дверного проема. Туда, где стояла бледная, как полотно, Иринка и хмурая, непривычно молчаливая Зеленцова. В смысле, Илина. «Ир, что?» Я даже привстал, растерянно глядя на мокрые от слез щеки Рыжика. Но сказать что-то еще банально не успел, Лёля пихнула Риш локтем бок и кивнула в мою сторону. А сама подошла к недоуменно хмурившемуся мужу и обняла его уткнувшись лбом в плечо. Кажется, ее потряхивало. Но она по-прежнему хранила молчание. Только прижималась крепче к гору, словно хотела спрятаться в его руках от всего и сразу. И это пугало, мягко говоря. Ир... Поймав нерешительно замерзшую в шаге от меня девушку, я обнял ее, зарывшись носом в копну рыжих кудряшек. Солнце мое, что случилось, что? Потапов. Одной премией ты не отделаешься. Хрипло выдохнула Леля, даже не взглянув в мою сторону. И пробормотала себе под нос. А если попробуешь вякнуть что-то против нашего плана... Я тебя отдам на растерзание нашей бухгалтерии, понял? Эту реплику я благополучно пропустил мимо ушей, продолжая укачивать в своих руках притихшую и пугающе дрожающую Ришу. Она же тяжело дышала, сжимая пальцами ткань моей футболки, притиралась ближе и ни в какой не хотела отвечать ни на какие вопросы. И это меня бесило, злило и нервировало до дрожи в теле. Ир, малышка, ты меня пугаешь, Ир. «Иди к черту, Потапов!» Глухо откликнулся Рыжик, сжав пальцы так, что ткань предательски затрещала. «Иди к черту со своей паранойей и нежеланием подвергать нас опасности! Я говорила тебе, я идеальный живец! Я говорила тебе, она не отстанет! И знаешь что? Я была права! Я...» Ее голос дрогнул и сорвался на хриплый, нервный смешок, дернув плечом Ирина громко шмыгнула носом и переступила с ноги на ногу, явно пытаясь взять себя в руки. Но получалось у нее откровенно хреново. Ее до сих пор била крупная дрожь. — Лёль? Я поднял голову, вопросительно глянув на бледную и непривычно серьезную подругу. — Не знаю, какова вероятность встретить эту су... Оборвав себя на полусловие, та выдохнула зло сквозь зубы и все же договорила эту женщину. Так вот, не знаю, какова вероятность встретить ее в случайном торговом центре в нашем городе с населением миллион с лишним. Но угадайте, у кого это получилось, а? Сердце предательски пропустило удар, а потом яростно забилось, опаляя тело лютой ненавистью и злостью. Я сжал кулаки, Едва сдерживаясь от того, чтобы рвануть и найти эту змею, где бы она ни была, найти и придушить к чертям собачьим. Она... Я сжал челюсть так, что заныли зубы. Контролировать речь получалось с трудом, но где-то краем сознания я все еще помнил, что в соседней комнате спят маленькие дети, и что им я был нужен свободным, а не в тюрьме со сроком за непредумышленное. Скажем так, невесело усмехнулась Ирина и чуть отодвинулась, подняв на меня непривычно серьезный твердый взгляд. Мне открыто намекнули, что это еще не конец, что впереди нас ждет много интересных встреч. И итог их будет один. Мы проиграем. Поэтому... Коротко выдохнув, Рыжик отступила на шаг назад и притянула меня к себе, заставляя наклониться как можно ближе. Поэтому, — уверенно заявила Риж, не отводя взгляда, — я хочу. Нет, Потапов, я требую. Мы должны сделать это сейчас. Мы должны сейчас избавиться от нее. И мне плевать, насколько это будет законно. Я не хочу гадать, когда она вновь появится в нашей жизни. Не хочу продолжать жить в страхе и бояться кому-то лишнее слово сказать «не хочу», понимаешь? И у меня всего один вопрос. Ты со мной или нет? Я даже растерялся от такого напора. Стоял, как истукан, и хлопал глазами, глядя то на хмурую жену, то на едко ухмыляющегося приятеля. В голове царил бардак, в душе боролись... Два совершенно противоречивых желания. Но чем дольше я думал, тем мрачнее становилась Ирина. Нервно прикусив губу, она ждала моего ответа, чутко вглядываясь в мое лицо. Я понятия не имел, что она там увидела, но это ее удивило. Неприятно удивило. Настолько, что она оттолкнула меня и отступила назад, упрямо вскинув подбородок. А знаешь, можешь ничего не делать. Как-нибудь без тебя справлюсь, Потапов. Так же, как справлялась до этого, и так же, как буду справляться дальше. Жили же мы как-то с мелкими до этого, так что... Что там? Так что я не дослушал. Схватил ее за руку и дернул на себя. Жал в стальной хватке и поцеловал. Требовательно. Жадно, зло. Демонстрируя все, что я думал по поводу ее, Димарша и этого. Справлюсь. Без тебя. Но уж нет, рыжая. Без меня у тебя больше никогда не будет. Фиг тебе, Потапова. Рвано выдохнул я, оторвавшись от чужих куб. И хмыкнул, глянув поверх ее головы, на читу или иных. От меня ты уже не сбежишь. Даже не надейся. И да, гор, хреновый ты, друг, без обид. А ты тупишь, безбожно. Я ж не обижаюсь. Элин Делана пожал плечами, обменявшись супругой понимающими взглядами. — Хотя я бы с тобой поспорил, Макс. — Друг я просто офигенный. Другой давно бы послал тебя, идиота, далеко и надолго. Ну так что, успокоился? — Готов к конструктивному диалогу? — Готов. Я коротко хмыкнул, утащив Ирину за собой в сторону дивана. Там мы и устроились, по-прежнему в обнимку. Разжать руки и отпустить ее оказалось выше моих сил, да и плевать мне, как это выглядело со стороны. Излагай, что ты там придумал. Я жду. Весь план уложился в две минуты короткого, предельно четкого рассказа. Гор говорил сухо, без лишних философствований и исключительно по делу. И по его словам выходило, что через неделю мне нужно сорваться в срочную командировку желательно куда подальше. Предварительно требовалось снять крупную сумму денег в банке, оставить ее дома на сохранность супруги и улететь в далекие края. Ирина же в мое отсутствие должна устроить соседям шоу, дебоширить, орать на детей, изводить окружающих и усиленно создавать видимость пропащей горе мамаши. А затем... А затем анонимная жалоба в социальные службы одной конкретной мадам с фамилией Дичишина. И если все будет так, как мы предположили, то она тут же отправится ковать железо, пока горячо. Ведь когда еще мог бы представиться такой шикарный шанс? Я уверен, она начнет действовать сразу, подытожил свои мысли Гор, устало потеряв переносицу. Как я понял, в последнее время за ней наблюдают... Владельцы этого фонда очень пристально наблюдают. Так что деньги ей нужны и нужны срочно. Так что... Многозначительно замолчав, Илин зло усмехнулся, демонстрируя, что именно он думает и о фонде, и о госпоже Дичишиной. А потом серьезным тоном уточнил. «Ну так что, ты согласен, Макс?» Я промолчал уставившись невидящим взглядом в стену напротив. Мне все еще не хотелось, чтобы Ирина участвовала во всем этом. Я все еще считал, что нужно подождать, повременить самодеятельностью, но... Глянув на все еще кусавшую губы Ирину, я тяжело вздохнул и мрачно выдал. Да, я согласен. Когда начнем? Спасибо. Тихо выдохнула мне на ухо Ирина, уткнувшись носом в мою грудь и обняв меня за талию. И одно это уже примеряло меня с действительностью. Хоть немного, но все же.